Стефан. Сентябрь 2020 года. Нынешняя квартира Стефана очень ему по душе, хотя он её не выбирал. Впотьме лица не околдовывал и даже не обставлял. А может, нехотя, а как раз поэтому, всякий раз вернувшись домой, он первым делом с удовольствием вспоминает, как счастливо избежал хлопот. В марте, когда Стефан остался бездомным, без своего обжитого, уютного, давно прошедшего сентября, и ещё сомневался, стоит ли возиться с новым жильём или забить уже на рудиментарную тягу к оседлости и просто спать где упал, город сам привёл его в какой-то ветхий кирпичный сарай. У нас в центре таких очень много, чуть ли не в каждом дворе. Те, что покрепче и попросторней, хозяева иногда переделывают в квартиры, но в основном просто хранят в них хлам. В общем, снаружи сарай-сараем. Стефан даже сперва удивился, когда город его аккуратно, но внятно всем телом охлипкую дверь приложил. Но внутри всё оказалось примерно, как было в отменённой квартире, даже с сундуком и картинами, только без привычного бардака. Впрочем, с бардаком Стефан сам справился. В смысле, быстро снова его развёл. Дурное дело не хитрое. Главное хотя бы изредка приходить ночевать домой. А всё остальное, как и положено подлинной магии, произойдёт просто от факта твоего бытия. Само снаружи сарай, конечно, остался как был: сараем, окружённым кустами сирени, окна забиты фанерой, на пороге многолетний бурьян. А что внутри стоят удобное кресло, тихо гудит холодильник и чайник вот-вот закипит на плите, так это никого не касается. чужая частная жизнь. Иногда всё-таки Стефан есть Стефан. Особо везучий случайный прохожий среди ночи за каким-нибудь чёртом свернувший в этот укромный, спрятанный за жилыми домами, садами и гаражами двор, может увидеть, что ветхий кирпичный сарай сияет ослепительным светом, как упавшая с неба звезда. Но Стефану от этого ни малейшего беспокойства, а прохожему польза в смысле сатори. На худой конец, хотя бы кэнсю. Кэнсю введение в собственную природу, состояние, обычно предшествующее сатори, переживанию опыта постижения истинной природы реальности в медитативной практике дзен. Стефан редко бывает дома, хотя ему тут очень нравится. Просто времени вечно нет. Ну вот прямо сейчас он наконец-то пришёл домой и не сел, а натурально плюхнулся в кресло. Несколько суток носился кометой, работал, гулял, веселился с друзьями, снова гулял, но гулял в его случае это и есть работал. А работал и есть, и веселился. Короче, Стефан очень долго был Стефаном практически без перерывов на почтенникем и устал примерно как в те времена, когда ещё из обычной инертной материи, как всем нормальным людям положено, состоял. Теперь он сидит, сладко вытянув ноги и гадает, заварить ему чай или просто достать из холодильника пиво. Впрочем, задача осугубить теоретическая. Всё равно ему лень вставать. В этой комнате два окна. Снаружи они выглядят заколоченными, а изнутри из них открывается вид на город. Причём с такого интересного ракурса, словно смотришь с вершины холма. Это очень красиво. И нового смысла в фокусе нет. Да и не надо. Зачем ещё какие-то смыслы, когда есть красота? Красота нужна Стефану не только для удовольствия, хотя, конечно, присутствует и оно, но и для поддержания жизненной силы. Без неё, совершей, она не того. Стефан, как и положено высшим духам, питается красотой. Но не вместо нормальной еды, настоятельно требует он добавить а в дополнение к ней, потому что красота красотой, а не мадурных от котлет и бутербродов отказываться, особенно от тех, которые с колбасой. Но в такие моменты, как сейчас, когда очень лень вставать и идти к холодильнику, красота это натуральное спасение. Сидишь, Смотришь в окна, из которых открывается лучший вид на самый прекрасный из человеческих городов, и ходить уже никуда не надо, тем более что распаковывать, чистить, резать и жарить. И так хорошо. Поэтому Стефан сидит в своём кресле и смотрит сразу в оба окна, натурально не отрываясь, жадно, как воду пьют с будуна, и очень внимательно, то есть даже внимательнее, чем всегда. поэтому, и ещё потому, что Стефан сейчас в коиты веке смотрит на город не из него самого, а как бы немного со стороны, отстранённо, как смотрел бы в кино. Он явственно видит, как много в последнее время здесь изменилось, не на поверхности, а в самом фундаменте, глубоко Как дрожа, ты двояца линии мира, как издешних улиц и парков, судеб и событий, смеха и крови, горести и идей прямо сейчас у него на глазах, как говорится в режиме реального времени, плетётся новое, не бывалое, невозможная тень. То есть пока обещание будущей тени, но очень твёрдо и уверенно. Так обычно обещают дорогие подарки, которые уже приготовили и держат в руках за спиной. очарованный, даже почти испуганный, как порой боятся влюблённые, что им сейчас скажут да, и жизнь необратимо изменится, сбудется несбыточная мечта, Стефан, забыв о том, что ему буквально минуту назад было лень шевелиться, вскакивает, по пояс высовывается в распахнутое окно и громко спрашивает: "Ты это серьёзно?" Понятия не имею, смеётся довольный город. "Что такое серьёзно?" "Ну, если тебе нравится, то, наверное, да.